Глава 16 На этот раз до места доехал без приключений, то есть вообще без приключений. Эта мерзкая курица взялась меня опекать похлеще, чем дуэнь и опекают молоденьких девушек. А самое главное заключается в том, что я не могу отвернуть ей башку и пустить на бульон, хотя дозрел до этого в тот момент, когда пошел без каких-либо указаний, наставлений и задних мыслей оплачивать ей билет. Вот тогда я и понял, что здесь что-то не так. И пока до конца не разобрался, вел себя с этим пернатым отродьем очень сдержанно и осторожно. Даже когда эта тварь прогнала хорошенькую проводницу, которая была не прочь скрасить пару вечерков одинокому доктору. Уж на что пхилу была ревнива, но все же не до такой степени. Курица же начала громить купе, когда я попытался воспользоваться санузлом, чтобы уединиться с этой милашкой, стоящей сейчас в дверях. А не смог я придушить наглое создание, потому что кто-то из небесной канцелярии знатно поржал с меня, наградив фамильяром, которым и оказалась эта проклятая курица. Как оказалось, фамильяры в этом мире были, и их привязка к хозяину происходила в момент проявления его основного умения. В моем случае пусковым механизмом оказалась сделка. Но это я так подумал. Потому что до этого пернатая тварь еще не определилась, и ее истинным хозяином мог стать кто угодно». Почему-то мне казалось, что она хотела стать фамильяром Лизы и всячески пыталась отстраниться от меня, насколько хватало ее курячих селенок. И кто бы мог подумать. Хотя можно было и сразу догадаться, что она не простая несушка. Выяснить, что это мой фамильяр, оказалось очень просто. Она зацепилась за какой-то крюк в купе, вырвала себе пару перышек на груди, и ее боль отразилась на мне. Она, конечно, была уменьшена многократно, но отголоски этой боли дали мне понять, что с проклятой курицей что-то не так. Когда до меня дошло, что означает это легкое жжение, словно меня блоха цапнула, я медленно сел на свой диван и принялся тщательно изучать ту картину, которая прихватилась поместья. Вот знал же, что никогда нельзя озвучивать свои мысли вслух, потому что кому-то наверху или внизу они могут показаться очень забавными. Курица все это время молчала и вела себя предельно тихо, давая мне возможность самому изучить нашу с ней общую проблему. Оказалось, что отказаться от фамильяра было нельзя. Привязка была между ним и хозяином очень сильная, и этот поводок разрушался только в момент смерти фамильяра. Если погибал хозяин, то зверушка, в моем случае это бешеная курица, упокоивалась вместе с ним. Отложив книгу, я сел и начал гипнотизировать курицу пристальным взглядом. Она, в свою очередь, смотрела на меня своими маленькими черными глазками, в которых по каким-то непонятным мне законам мироздания, вперемешку с магией, я смог увидеть собственное отражение. По ее виду было незаметно, что подобное положение вещей эту злобную тварь устраивает. «И что будем делать?» – наконец сказал я, выпрямляясь, но продолжая смотреть на курицу. В ответ она подпрыгнула, раскрыла крылья, несколько раз ими хлопнула и снова села на диван, глядя мне прямо в глаза. «Давай договоримся, что не будем портить друг другу жизнь», – попробовал я еще раз настроить контакт со своим фамильяром. Хотя, если уж с котом это получилось, то с магической тварью, связанной со мной незримыми узами, должно выйти не хуже. Курица квохтнула и отвернулась, а потом и вовсе принялась чистить перья. «Ладно, попробуем сосуществовать друг с другом. Я прекрасно понимаю, что больше мне никто фамильяра не подгонит. Но я попытаюсь прожить и без тебя, если ты меня доведешь. Буду жрать бульон из тебя и рыдать от физической боли и разочарования. Но, клянусь бездной, я это сделаю». С тех пор мы, можно сказать, заключили хрупкое перемирие, но проводницу она все равно выгнала, а ее сменщицу не пустила даже на порог. Мне же пришлось выплатить компенсацию за причиненный физический ущерб, потому что эта сволочь умудрилась поставить фингал на миленьком личике девушки. И это последнюю совсем не красило. Нужно будет озаботиться железной клеткой с титановыми пластинами и желательно со встроенными сильнейшими чарами, чтобы эта тварь из нее не могла выбраться. Хотя, как она оказалась в купе, до сих пор осталась загадкой, и даже книги на этот вопрос не смогли дать мне ответа. Заняться в поезде было особо нечем, и я весьма продвинулся в плане изучения различных бытовых заклинаний, а векторы теперь сами выстраивались в голове и вплетались в структуру заклинаний. Что мне здесь нравилось, наверное, больше всего, это отсутствие деления магии на стихии. Любой маг мог воспроизвести любое заклятие с применением любой стихии, если силёнок, конечно, хватало. И да... Тем же некромантом мог стать любой маг, если хватало мужества и не выворачивало от зомбаков и другой нежити. «Тверь, ваше сиятельство!» Я поднял голову и посмотрел на проводницу. Девушка покосилась на злорадно поглядывающую на нас курицу, а потом сочувственно мне улыбнулась. Я встал с дивана, кинул в сумку книгу. Это был справочник по диагностике и лечению болезней органов дыхания и повернулся к курице. «У меня нет клетки, поэтому придется тебе страдать», — сообщил я ей. Схватил и сунул под мышку. Курица забилась, долго ворочалась, но вскоре успокоилась, приняв удобное для себя положение. Кивнув напоследок проводнице, я вышел на перрон и практически сразу увидел Егорыча. Он стоял посередине перрона и внимательно оглядывал выходящих из поезда пассажиров. Не могу сказать, что людей в Тверь приехало мало. А как же жуткие рассказы о наследии страшных некромантов? Или некроманты были не так уж и ужасны? Или же со временем последствий их проделок становилось все меньше, да и они были преувеличены. Почему-то я склонялся к последнему, просто исходя из своего жизненного опыта. «Денис Викторович», — Егорыч заметил меня и быстро пошел в мою сторону, — «я вот встречать тебя приехал. Мне даже машину больничную выдали, чтобы привезти во Вакумова». «Угу, чтобы не сбежал по дороге», — ответил я, протягивая ему сумку. «Потому что держать курицу и сумку было проблематично». «А это у нас кто?» Егорыч с любопытством посмотрел на насупившуюся курицу. Ей не понравилось это место, ну или она просто чувствовала мое отношение ко всему этому. Вполне возможно, что и то, и другое. «Сторожевая клуша», — ответил я, перехватывая ее поудобнее. «Злобное чудовище, которое может дать фору самым жутким сторожевым псам». «Да ну!» — Егорыч добродушно рассмеялся. «А имя-то ей еще барин, не придумал, как я посмотрю?» «Постойте!» А не та ли эта курица, которую вы, барин, княжне Буйновой подарили. Та самая, я кивнул. Ей не понравился жених княжны, и она убежала от нее ко мне. Да не такая она и опасная, как вы наговариваете. Егорыч протянул руку, чтобы погладить курицу. Клац? Он едва успел отдернуть конечность, в которую почти вцепилась курица. Ах ты ж, тварина какая! Деньщик покачал головой. Кто кажется страшным, тот не может быть свободным от страха. Эпикур. На этот раз я думал несколько секунд, пока не определил автора последнего высказывания. «Ладно, где там наши машины?» Машиной оказался небольшой фургончик с красным крестом на боку. Место пассажира располагалось рядом с водителем. Или же можно было забраться в салон фургона, но мне почему-то не хотелось этого делать. Устроив курицу у себя на коленях, я принялся смотреть в окно. Мимо проплывали большие дома, которые скоро сменились одноэтажными. Мы выехали в пригород, и уже через 20 минут машина затряслась по проселочной дороге. По обе стороны от дороги виднелись только засеянные чем-то поля. Стояла какая-то странная на вид техника, и нам очень долго не попадался ни один живой человек. Даже как-то неуютно стало, если вспомнить все слухи об этих землях. «Как ты узнал, что меня надо именно сегодня встречать?» – спросил я, когда мы проезжали мимо Березовой рощи. «Так Виктор Николаевич телеграмму прислал?» – ответил Егорыч. Я сразу же в больницу побежал. Фельдшер, как узнал, что доктор приезжает, так сам машину к дому подогнал, который за нами закрепили». «Вот как?» Я снова принялся смотреть в окно. «И хороший дом дали?» Спросил я с трудом, подавив нервную дрожь. «Хороший», — кивнул Егорыч. «Мы с бароном там уже почти устроились. Нужно только уборку закончить. Правда...» Он запнулся, а потом быстро проговорил. «Девчушку во Кумова прислали, она тоже врач молодой, как это, кто детей лечит?» «Педиатр?» – я посмотрел на него. Но слава Всевышнему, слова вырвались у меня сами собой. Я как услышал, что ляпнул, так рот ладонью зажал. Это надо же так обрадоваться, что я с детьми ничего общего иметь не буду. Ни с какими. Даже с теми, кто по виду уже никак не отличается от своих отцов. А по габаритам и вовсе превосходит. Сказано, что педиатр лечит до 18 лет». «Значит, так то и быть. Ему, точнее, ей опыта набираться надо, и на меня нагрузка меньше будет». Во -во, педиатр, точно. Она с нами жить будет», — добавил Денщик. Я же развернулся к нему. «Чего? Нас всех в один дом засунули? А у нее тоже поди и горничная на подхвате?» «Нет, она из простых людей вроде. Не похожа на дворянку, тем более, что одна приехала», — Егорыч вздохнул. Дом большой с мансардой. Пойди поместимся, не подеремся. Егорыч, молодая женщина не может жить в одном доме с двумя мужиками. Да ну, брось, барин. Все же знают, что от тебя ей ничего не грозит. Контроль шибко блюдёт за этим. Не удивлюсь, если раз в несколько дней шнырять будут донос да, свой совать куда не следует. А меня ей тем более опасаться не следует. Отбегался я уже по девкам, года что пох не дают безобразничать. Перебил меня денщик и махнул рукой. Глава поселения сам нас так поселил. «Там телефон, потому что проведен. «Отец говорил, что у Вакумова нет связи», — медленно проговорил я. «Местная есть», — тут же ответил Егорыч. «В больнице так это первое дело, и в деревнях кое-где имеется. А как еще на помощь звать? Куст большой, и больница большая. Не переживай, барин, есть там кому помочь тебе, если вдруг что». «Ты меня сейчас просто обрадовал», — заметил я, и снова отвернулся к окну. «Да я завсегда». Егорч улыбнулся. Я-то уже почти со всеми перезнакомился, пока дожидались с бароном, когда ты приедешь. Надо же было о еде договориться до да сплетни собрать, а то мало ли, надо быть ко всему готовым. Все-таки места станем знакомы, да еще и слава о них дурная ходит. Кстати, я тут чего подумал? Курицу твою можем соседке отдать, у нее как раз большой курятник в селе, да и петух там что надо, будет нестись, а у нас яйца свои будут, улыбнулся он, но встретившись взглядом с фамильяром, быстро заткнулся. «Я же тоже начал обдумывать сложившуюся ситуацию. А ситуация такова, что Егороч прав стопроцентно в одном. Я не знаю, что здесь происходит, и каков процент правдивости в гуляющих вокруг этого места слухов. Зная же людскую натуру, можно с уверенностью сказать, что сплетен будет ходить много, как только мы с этой докторшей в одном доме на ночь останемся. Нужно будет главу поселения тряхнуть как следует, чтобы расселил нас, как подобает. Это в столице я могу втихаря развлекаться». А тут за мной не только пара глаз, злобной курицы и сволочной кот будут пристально наблюдать. Ехали мы долго. Эта демонова Вакумова располагалась в 300 километрах от Твери. Чем дальше мы заезжали, тем хуже становилась дорога, а потом внезапно за 50 километров до конечной цели дорожное полотно выровнялось, словно кто-то вот только что провел капитальный ремонт. Здесь везде так. К каждой деревне куста такая дорога ведет. Тихо, почти шепотом сообщил мне Егорыч. «Говорят, что на мертвой пустоши повсюду такие дороги. Еще от тех магов остались, которые ту войну развязали. О которой даже в школе не рассказывают. Я задумчиво смотрел на дорогу. Даже курица перестала крутиться и притихла, словно почувствовала какое-то напряжение. И вот какая странность. Война была, и даже свидетельства остались. Вон, дорога, например. А Говорить о ней не принято. Это не может не вызывать подозрений и желания все разузнать. Когда мы доехали до места, начало уже темнеть. Машина остановилась возле ворот, ведущих во двор довольно большого дома. Заезжать Егорач не стал, оставив машину у ворот. Правильно, ему еще ее в больницу отгонять. Я уже подходил к дому, выпустив курицу во дворе, когда дверь открылась, и на крыльцо вышла невысокая блондинка, волокущая огромное ведро. На руках девушки были надеты огромные полокти хозяйственные перчатки. Она опустила ведро и посмотрела на меня. Вы, наверное, Денис Давыдов? «Тот самый врач общей практики, которого здесь ждут больше, чем дождя?» – спросила она, вытирая лоб. Я тем временем осматривал худенькую фигурку, которую не портили даже широкие штаны и рубашка на выпуск. Чтобы не было недоразумений, скажу сразу, что я военный врач, поэтому ожидания многих могут так и остаться ожиданиями. «А вы тот самый педиатр, который является моим спасителем?» – я улыбнулся. «Правда, я не знаю вашего имени». «Настя. Анастасия Семенова». Девушка протянула руку но потом стукнула себя полбу и стащила перчатку. «Я вот смотрю на вас, Настя, и думаю, что такое очаровательное создание могло натворить», задумчиво проговорил я, аккуратно пожимая маленькую, но твердую ручку. «За какие-то грехи вас же отправили сюда? Возможно, поговорка про то, что внешность часто обманчива как раз для этого случая». «Что?» Настя моргнула и растерянно перевела взгляд на Егорыча, который только руками развел «Я же перестал улыбаться». Потому что в этот момент из дома на крыльцо вышел огромный черный кот. Он сел рядом с девушкой и уставился на меня явно недобрым взглядом. В этом взгляде читалось что-то вроде ты, сволочь, бросил меня в поезде, и бедного котика кормили всякими объедками и вообще не докармливали, и теперь из-за тебя у меня голодный обморок и нервный тик, и кто-то очень сильно пожалеет о том, что не выпрыгнул из дирижабли, когда у него была такая возможность. Поток этой информации прервался, когда курица подбежала к бедному котику и смачно клюнула того в нос. Кот сначала опешил от такого наезда, но потом взял себя в лапы и, задрав хвост, и завывая на одной ноте, понесся нарезать круги по двору, пытаясь догнать наглую птицу. Догонял он курицу, скорее всего, чтобы отомстить, ну и хорошенько ею полакомиться. Это слегка разрядило обстановку, потому что все наше внимание переключилось на эти дикие гонки. «Настенька!» «Я же просил тебя меня дождаться», — на крыльцо поднялся Егорыч. «Зачем сама мыть начала? Я же уже почти договорился. С завтрашнего дня к нам будет бабенка местная прибегать и за денежку небольшую дом в порядке держать». «Да мне не трудно, Степан Егорыч», — Настя улыбнулась. Все равно заняться пока нечем. К тому же я только полы помыла. Все равно мужская сила нужна. Один из шкафов вниз спустить, кран починить, да так по мелочи». Пока я размышлял о том, почему она решила, что я буду чинить краны, из глубины дома раздался телефонный звонок, и Егорыч рванул внутрь. Звонок был точно такой же, что разбудил меня в то жуткое утро, когда меня забросили в этот мир. Я поморщился, словно от зубной боли. Просто копчиком чувствую, что ничего хорошего меня от этих звонков не ждет. Тем временем Егора уже снова выбежал на крыльцо. «Поехали, Денис Викторович», — сказал он на ходу. «В больницу поехали. Тебя к болезному, а я машину как раз отгоню». «К какому болезному?» Вот не зря я думал, что этот звонок не к добру. «А я откуда знаю?» Егор удивленно посмотрел на меня. «Медсестр сказала, что фельдшер Александр Владимирович с вызова вернулся и мужика какого-то привез. Мужик в коме, без сознания, значит, и без вашей помощи здесь совершенно точно не обойтись». «А тут что так принято? Я даже не успел как следует осмотреться, с коллективом не познакомился, а меня сразу тащат не пойми куда?» поморщился я. «Ну так старший фельдшер, что здесь всем заведовал, как только узнал, что вы в Тверь прибыли, так тут же собрал вещички и написал заявление, уходя на заслуженную пенсию. Теперь он, наверное, уже где-то в Смоленске, если учесть скорость, с которой он гнал свой автомобиль. А врача здесь уже давно не было, так что без вас тут точно не справятся». «А ничего, что я здесь только на два месяца. У меня здесь практика, в конце концов». Но Егорыч мне на это не ответил. Он запрыгнул в машину. «Я же полез следом». Здорово-то как, не успел приехать, и такое. «Нет, мало я, похоже, княгине Гнедовой отомстил. Чувствую, мало».